Анна и Сергей Литвиновы. «Заговор небес». Роман. Издательство «Эксмо. Пресс. Москва. 2001 год». Читает Марина Лавейка. Пролог. Катя Калашникова. Москва. 5 января. Катя включила первую передачу и проехала еще 7 метров открыла окно и прикурила сигарету. Впоследствии она еще не раз вспомнит и эту сигарету, и это открытое окно. И будет думать, что опущенное стекло тогда спасло ей жизнь. Катя затянулась легким кентом и стряхнула пепел за борт авто в сырую ночь. Пробка на пересечении Страстного бульвара и Малой Дмитровки казалась бесконечной. Слева от Кати торчал крутой Мерседес с оттененными стеклами, справа тащилась девятка. Впереди горел стоп-сигнал Лексуса. Сзади напирал джип с включенным дальним светом. Откуда их столько выползло этих крутых тачек? время так ночи. Лениво летели снежинки, колесами сели столичных слякоть, Зимняя темнота давно опустилась над Москвой. Но кругом горела новогодняя реклама. Бесновались огни на нижнем этаже кинотеатра России Там нынче располагалось казино. Впереди на перекрестке было светло, как днем. Мимо застрявших в пробке машин проходили лавируя красиво одетые пешеходы. Они были хорошо видны в ярком свете московских фонарей. Катя машинально отметила Девушки. Даже нет, какие там девушки? Девчонки. Почти все словно в униформу затянуты в пальто от Максмары и Валентина. От 700 условных единиц, если покупать в галерее актер. Лица щедро сдобрены дорогой косметикой. Катя старалась спокойно относиться к тому, что ей приходится донашивать купленное еще в Париже пальтишко, а косметику от Диора использовать только в особых случаях. В обычные же рабочие дни лишь слегка подводить глаза да пудрить нос. Но все равно немного обидно, когда мимо шуршат красивые, расслабленные и явно не напрягающиеся на работе девчонки, которые выбирают, в какой бы ресторан зарулить. А ты, уставшая и бледная, можешь себе позволить только домашний ужин. Пусть праздничный, но домашний. Москва — неправильный город, а ее центр вообще сплошная обманка. Здесь все настолько красиво, что кажется, будто по всей России так. Что где-нибудь в Лебедяне или в Скопине точно так же толпятся на перекрестках дорогие машины, а между ними проплывают беззаботные и успешные люди, думала Катя. Трудно было представить, что всего в получасе езды отсюда глухой темный вечер лежит над московскими спальными окраинами и простирается дальше, дальше над всей бескрайней Россией. С ума сойти! Пробка в Москве в десять вечера, подумала Катюша, инстинктивно включая первую передачу и проползая очередные пять метров. Я пробки ночью только в Париже видовала. Куда они все едут? В гости, в кино, в ночные клубы. И ведь есть же у людей деньги. Москва стала почти Парижем, усмехнулась про себя Катя. А все ж таки не Парижем. Там-то любой, если он не клашар, может сесть в машину и поехать коротать вечер в любое кафе. А у нас... А у нас, наверное, это по кошельку лишь одному из тысячи. Или из десяти тысяч. Ворам, проституткам, банкирам, деловым. У меня вот еще хватает денег, чтобы проехаться на машине. А вечер в кафе уже не по карману. С долгом за авто вот уже полтора года не рассчитаемся. А ведь машина-то кроха, малолитражка. В Париже на таких студентки ездят. Светофор на пересечение Дмитровки и бульвара снова загорелся зеленым, и Катюша вместе со своим оранжевым фиатом Пунто,